Глава 16. Страшно На меня посмотрелись нисходительно Цепкий взгляд осмотрел мои босые ноги и одеяло Я вот тут подумал Может быть вас приодеть Вы только представьте себе Соберется столько людей Им нужно будет что-то обсуждать а, а тут вы Такая жалкая в корсете И в эти Кстати, впервые такие вижу Трусах Мрачно подсказала, я чувствую леденящую дрожь. Только сейчас я заметила синяк у него на скуле. Видимо, это когда я падала, локтем приложила. Прелесть какая! Похвалили мой вкус. Так вот, на чем я остановился? Ах да, казнь, это как бы тоже считается выходом в свет, не так ли? Так что я считаю, что вы должны выглядеть красиво, изысканно. Но зависть всем. Вы не посмеете... Прошипела я, пытаясь прижать колени друг к другу, чтобы они не дрожали. Мои пальцы еле разжались, я попыталась себя успокоить его улыбкой. Сердце бешено стучало, а я стиснула стучащие зубы. «Кучер, стоять!» – крикнул он, ударив тростью о пол. Лошади встали, а карета проехала буквально пару метров. Двери щелкнули золотыми замочками, и я поняла, что открыть их изнутри не так-то просто. Прошу, мадам. Мне протянули руку в черной перчатке. Повеяло свежим воздухом, а я посмотрела на руку, а потом куда мы приехали. Карета стояла под роскошным и дорогим магазином с огромной витриной. На витрине были выставлены модные наряды, стоившие ни одного мужского инфаркта и женских слез. Если измерять их стоимость слезами, то наберется два океана, а если мужскими инфарктами, то три полноценных рубца. Ветер доносил запах моря и гул городских улиц. Меня привезли в столицу.